Глава 20 Вот как живет скромный вдовец, представший ныне на суд перед вашей милейшей дочкой Софьей Николаевной, произнес Ерехонский после того, когда уже налил чаю Манефе Мартыновне и предложил ей трех сортов варенья и разного печенья. Предстал на суд и с нетерпением ждет своей участи. Прибавил он, отхлебнул из своего стакана ложечку чая и спросил. «Когда же, глубоко чтимая Манефа Мартыновна, когда же, когда разрешат мне выслушать мой приговор?» Он пристально посмотрел на нее сквозь золотые очки. «Теперь уж скоро, Антиох Захарыч, скоро», — отвечала ему, — «я уж подготовила Саняшу. Мне кажется, завтра вечером мы пришлем вам извещение, когда и в какой час вам пожаловать к нам». «О, давай, Бог!» — вздохнул Иерихонский и опять задал вопрос. «Могу я узнать? Ответа на мое предложение можно будет ожидать в благоприятном смысле?» «Вот видите ли, кажется, Саняша предъявит вам кое-какие свои требования, и если вы будете согласны принять их, то и она...» Понимаю, понимаю, и даже знаю, что колеблет Софью Николаевну...» — воскликнул Ерехонский. Скушайте, многоуважаемая, вот этот кусочек. Это ромная баба. Перебил он себя, подставляя Манефе Мартына вне тарелочку с печеньем, и продолжал. — Отлично понимаю, что ее заставляет задумываться. Я ведь изрядно пожил на свете. Догадываюсь и иду навстречу, чтобы рассеять недоразумение. Мы живем на одной лестнице. Тут слухи, неизбежные сплетни. Очевидно, дело идет о повивальной бабке Розалии брожской Сказал он, понизив голос — Манефа Мартыновна вспыхнула. «То есть, как это о повивальной бабке? Не понимаю я, о какой повивальной бабке вы говорите», — произнесла она. «Ничего не слыхала». «Ну как не слыхать? Наверное, был разговор, прислуга, язык не на привязи. И так как я человек вне рутины, то пойду навстречу всему этому. Действительно, был у меня грех с этой полькой Розалией Сброжской». «Как хотите, я все-таки человек не совсем старый, мужчина, так сказать, в соку. Каюсь перед вами, кое-что было, но теперь прикончено, прикончено без последствий. Она удовлетворена денежно, и я заручился распиской, где сказано, что она никаких претензий ко мне ныне не имеет и впредь иметь не будет. Так вот-с». Мартыновна сидела, смутившись. что вы что вы замахала она руками да мы ничего об этом и не слышали слышали или не слышали но все таки я вас предупреждаю и высказываю я не такой человек я вне рутины я не лавирую я люблю напрямки на чистоту и вот если в этом софья николаевна видит препятствие то тут препятствия никакого нет оно устранено так и потрудитесь ей объявить «Да вовсе ничего подобного, Антиох Захарыч, напрасно вы беспокоитесь», отвечала ему Манефа Мартыновна. «Так в чем же? В чем же остановка?» Задал вопрос Ерихонский, помолчал и опять начал. «Предполагаю, еще один пункт, могущего быть сомнения, по которому тоже сейчас рад охотно высказаться. Если дело идет о вас, многоуважаемая Манефа Мартыновна, то есть как вам жить, слитно с нами или отдельно от нас?» «Если бы я вступил в законный брак с дочерью вашей, то этот вопрос я всецело отдаю на усмотрение Софьи Николаевны. Как вы с нею решите, как она скажет, так тому и быть?» Манефа Мартыновна просияла. «Вообразите, даже и об этом у нас не было разговора», — сказала она. «Впрочем, благодарю вас за ваше любезное согласие». Ерехонский поклонился и продолжал. Я вне рутины, поэтому скажу вам, как чувствую и как понимаю. Совместное сожительство с тещей может быть хорошо и нехорошо. Большое подспорье будет для дома, если такая вполне цветущая дама, как вы, возьмет на себя хозяйство в доме, потому что молодые жены в редких случаях бывают способны на ведение хозяйства, но есть и отрицательные стороны. Если, например, теща, простите, досточтимая, тут не о вас речь, тут X. «Вы боитесь раздора, Антиох Захарыч!» — воскликнула Манефа Мартыновна. «О, я не такая, совсем не такая. Дрязги и раздоры не в моем характере. Вы знаете, я жила с покойником мужем, крутой он был человек, иногда и выпивал, и ни разу я, ни разу...» ну -с... Так вот вы и передайте милейшей Софье Николаевне, что сейчас мною сказанное все, с чем я навстречу иду, дабы заручиться ее благоприятным ответом на мое предложение, — сказала Ерехонский. Так завтра она порадует меня чем-нибудь. Сказала она мне, что завтра решит, когда и как, а, впрочем, не скрою от вас, что она такая девушка, которая привыкла к самостоятельности, — отвечала Манефа Мартыновна. На нее наседать так хуже будет. Хм, но чем же, чем я могу заслужить ее расположение? Как мать, вы должны знать, какие вы у ней слабости заметили. Скажите, не могу ли я ее расположить к себе хорошим подарком? приставал и Ерехонский. Как вы на это посмотрите, если бы я послал ей сейчас с вами в подарок бриллиантовый браслет жены покойницы? «Да уж, право, не знаю, Антиох Захарыч!» — замялась Манефа Мартыновна. «А если она паче пачечанья? Ведь хоть и дочь она, а чужая душа потемки!» «Отказала бы мне?» — перебил ее Ерехонский. «Ну тогда вы, как честные люди, возвратите мне браслет. Не правда ли? Ведь возвратите?» «Конечно же возвратим, Антиох Захарыч!» «Ну так вот, возьмите и передайте Софье Николаевне. Я сию минуту прошу извинения». И Ерехонский поднялся из-за стола, отправился к себе в спальню и вернулся оттуда со шкатулкой палисандрового дерева с бронзовыми скобками на углах и с перламутровой инкрустацией на крышке. Очень старинной работы. Он отворил шкатулку, вынул оттуда полинялый красный софьянный футляр и, достав из него браслет с крупными бриллиантами и рубином посередине, сказал Манефе Мартыновне «Пожалуйте, прошу передать от меня». «Мерси, мерси, Антиох Захарыч», — говорила та, — «Но под условием возвратить, если бы дело бог не состоялось», прибавил он еще раз. «Да непременно, непременно желаете расписку, может быть?» «Верю так. Мы соседи, и я к вам пригляделся». Он махнул рукой, помолчал и спросил. «Может быть, многоуважаемая, вы интересуетесь посмотреть на остальные драгоценности, которыми будет владеть София Николаевна в случае ее согласия на брак?» «Покажите, Антиох Захарыч». И Ерехонский вынул из шкатулки три нитки жемчуга, дамские часы с эмалью и бриллиантами с золотой цепочкой, бриллиантовое ожерелье, несколько колец с бриллиантами, серьги. Манефа Мартыновна рассматривала драгоценности и шептала «Прелесть, прелесть! Восторг, что такое!» И Ерехонский держал в руке колечко с бриллиантом, рубином, сапфиром и изумрудом. Ввиду того, что вы обещаетесь возвратить в случае неудачи моего предложения, позвольте к браслету присоединить и это колечко. — Да уж на первый-то раз я, думаю, довольна, — отказывалась Манифа Мартыновна. — Возьмите, возьмите. Молодые девушки любят бриллианты. Наденет на пальчик его, оно заблестит, и это может расположить Софию Николаевну в мою пользу, — настаивал Ерехонский. Манефа Мартыновна взяла. — Балуете вы, Саняшу? Ах, как балуете! Говорила она, Боже мой, только бы расположить! И Ерехонский нежно поцеловал при прощании у ней руку, проводил ее по лестнице до ее квартиры, позвонился для нее, еще раз приложился к руке и раскланился.